Глава четвертая. Густой белый туман повис плотной пеленой в воздухе, закрывая обзор. Пронзительный крик разорвал тишину. Но он не пугал, а скорее радовал. Страх витал в воздухе, заряжая силой. Он питал, придавая решимости. Меня влекло ужасом, исходящим от другого человека». Жертва убегала, ускользала, напрасно надеясь спастись, не зная, что мне необязательно ловить ее, чтобы привести приговор в исполнение. Охота — лишь игра, забава, помогающая насладиться властью и триумфом. Обладая такой силой, невозможно держать ее в себе, невозможно довольствоваться малым. Хочется подчинения и еще больше мощи. Я шла за жертвой, слыша ее дыхание. Она обречена. Считает, что сумела спрятаться, но это не так. Обхожу деревянные ящики, заглядывая в узкую щель, где тихо, как мышь, притаилась моя жертва. Она старается быть невидимой и даже дышать порционно. Но от меня не уйти. Глаза наши встретились. Ее взор заполнен первобытным ужасом и осознанием конца, Она резко поднимается на ноги и дергается в сторону. Электрическими разрядами сила струится по венам, скапливаясь к груди и, вырываясь на свободу, достигает цели. Бездыханное тело падает на брусчатку. Вздрогнув, я села на кровати, шумом втягивая воздух. Огляделась по сторонам, с облегчением обнаружив себя в собственной постели. Сердце колотилось, как сумасшедшее, пульс зашкаливал. Ночная рубашка прилипла к телу. Снова этот кошмар, уже второй по счету. Откинулась обратно на подушку, вспоминая увиденное. Не бывают сны такими четкими, так достоверно передавая звуки, запахи, эмоции. Кошмар казался таким реальным, что я боялась, что он окажется правдой. И это я убиваю ни в чем не повинную женщину. Вот только дурное предчувствие липкими щупальцами сковывало нутро, упрямо нашептывая в реальности увиденного. После первого такого сна был обнаружен труп мужчины в том самом месте, что привиделось мне ночью. Тогда я списала все на волнение и дежавю. Бывает такое, когда упорно кажется, будто проживал этот миг ранее. И увидев этот кошмар, я была уверена, что сегодня в корабельных доках будет обнаружено тело женщины с выжженными колдовством органами и белесой радужкой. И каким-то образом я связана с этими смертями. Неужели их убила я? схватила дрожащими пальцами стоящий на тумбочке рядом с лампой стакан воды и с залпом осушила его. Первые глотки опалили пересушенное горло. Пульс зашкаливал, а дыхание не восстанавливалось, будто во сне не я преследовала жертву, а сама убегала от убийцы, но уже в реальности. Прикрыла глаза, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. И лишь когда ритм сердца стал размеренным и спокойным, мысленно вернулась в увиденное во сне рассматривая его отстраненно не как участник, а только как наблюдатель. Я чувствовала морской бриз и запах моря, ступала по деревянному настилу между запутанных лабиринтов с деревянными коробами, стараясь абстрагироваться от страха, исходящего от жертвы. Да, теперь не осталось сомнений, что это корабельные доки. И что мне делать? Ждать, когда труп обнаружат горожане и доложат жандармам, И только после этого надеется на то, что после нашей размолвки Моррис сообщит мне об убийстве? Нет, я не могу сидеть на месте и ничего не предпринимать. Я должна убедиться, что это всего лишь сон, навеянный последними событиями. Решение было принято так же стремительно, как происходили действия в моих кошмарах. Встала с кровати и, лишь мазнув взглядом по записке от Шеррера, прошла в гардеробную. Одевшись и приведя в себя в порядок, спустилась на первый этаж, когда услышала за спиной. тай. — Ты куда в такую рань? — удивлённо бросил брат. — Терри, ложись в кровать. Я вернусь к тому моменту, как тебе нужно будет просыпаться в лицей. Обернулась на заспанного Терриса. — Но куда ты? Подожди, я оденусь и поеду с тобой. Уже шагнул в сторону комнаты. — Нет, даже не думай. Это рабочие моменты, которые не требуют отлагательств. Ложись, я скоро вернусь. Смотрела в тёмные глаза брата, давая понять о твёрдости своего намерения. — Хорошо. — Наконец-то сдался он. «Будь осторожна!» Видела, как он переживает, и не могла не успокоить его. «Не волнуйся, все будет в порядке, я быстро!» Улыбнулась брату и направилась к двери. «Поймать в предрассветный час экипаж — большая удача, и, по всей видимости, сегодня она была на моей стороне». Запрыгнув в повозку, через пятнадцать минут вышла в доках. Сердце ускорило ритм, стоило увидеть знакомую обстановку. От решимости удостовериться в гибели женщины своими глазами Не осталось и следа. Я осторожно делала шаг за шагом, а перед глазами проносились картинки из моего кошмара. И вот я следую тем же маршрутам, что и убийца в моем сне. От осознания этого кожа покрылась мурашками. Чем больше я приближалась к предполагаемому месту преступления, тем сильнее ощущала охватившую меня дрожь. Оставался последний поворот, когда я вскрикнула и отвернулась, закрыв рот рукой. Из стоящих друг на друге ящиков выглядывали женские ноги в цветастой юбке и бордовых туфлях на небольшом каблуке. Подавив крик и страх, я обернулась и сделала тот самый последний шаг, увидев характерные признаки колдовского убийства. В предрассветный час казалось, что ее совершенно белые радужки светятся от того, создавая вокруг тела еще более мистическую ауру. Прикусила губу, рассматривая тело. Платье, сшитое из разноцветных лоскутов разных тканей, шесть шеи пять нитей и разноцветных бус, а рядом с телом валялся котелок с небольшими цветными перьями. Эта женщина явно была не из местных. И меня тут же пронзила мысль о том, где могли обитать столь яркие личности. Цирк! Она явно приехала с труппой, а значит, в поисках ответов мне снова следует отправиться к Шапито. Покидая корабельные доки, я все гадала, почему эта женщина оказалась именно здесь, что ее привело сюда перед смертью. И разве не странно, что новые убийства начались сразу после того, как в город приехала труппа? Правда, пока я не знала, как все это связано с моими снами. У меня даже предположений не было, но, возможно, именно в цирке я смогу найти ответы. Поймав экипаж и добравшись до окраины города, я попросила кучера подождать пока я не собиралась расспрашивать о погибшей. Да и ни к чему самой на себя навлекать подозрения. Уверена. О смерти одной из обитательниц цирка пока здесь не знают. А мои вопросы могут показаться по меньшей мере странными. Нет, я хотела просто осмотреться. Возможно, мне удастся обнаружить улики или найти хоть какие-нибудь зацепки. Но надо понимать, что времени у меня катастрофически мало. Совсем скоро отели в корабельных доках станет известно Моррису, И тогда не стоит сомневаться, что он тоже решит нанести визит в Шапито. Я шла мимо шатров, в которых находились отдельные развлечения и лавки, в которых можно было приобрести различные сладости и сувениры. Взгляд зацепил шатер с кривыми зеркалами. Память мгновенно подкинула воспоминания о последней встрече с Арестандром и его слова о моей сущности. Я так и не смогла понять, что он имел в виду. Но то, что он что-то знает о происходящем со мной, не сомневалась. Вот еще одна причина, чтобы встретиться с герцогом. Возможно, Шерер сможет хоть немного приоткрыть тайну завесы моего происхождения и тех кошмаров, которые в последнее время мне снятся. Пришла узнать свое будущее. От неожиданности я вздрогнула и резко обернулась. Возле синего шатра с желтыми полосками стояла довольно-таки красивая женщина лет тридцати на вид. смуглая, с копной угольно-черных волос и пронзительными голубыми глазами, Она мгновенно приковывала к себе взгляд своей экзотической внешностью. Женщина была одета в яркую длинную юбку и цветастую блузу, а плечи прикрывал пестрый платок. Длинные золотые серьги при каждом движении головы тихо позвякивали. — Что, простите? — решив, что женщина просто обозналась, уточнила я. — Зайди, расскажу твое будущее. Повторила она и, развернувшись, зашла в шатер. Немного посомневавшись, я все же решила принять приглашение от незнакомки, надеясь, что мне удастся при общении с ней навести кое-какие справки насчет цирка и его хозяина. Своей же судьбой я и не интересовалась, вернее, не верила, что гадалки говорят правду. Всегда считала, что предсказание – одно из разновидностей жульничества и средства легкой наживы. Но если я все-таки получу информацию, и она окажется полезной, то отдать за нее Энг будет не жалко. Честно сказать, я еще ни разу не бывала в подобных местах и теперь рассматривала внутреннюю обстановку шатра с нескрываемым любопытством. По всему диаметру помещения были расставлены горячие свечи. С некоего подобия потолка свисали амулеты и талисманы. В центре находился круглый столик, за которым и сидела женщина, ловко перемешивая в руках карты Таро. — Незачем стесняться, — улыбнулась брюнетка и указала на свободный стул. — Проходи, садись. «Скажите, а вы давно ездите с трупы по городам?» Присев, сложила руки на коленях и внимательно посмотрела на хозяйку шатра. «Почему вас это интересует?» Я замялась, не зная, что ответить, но все-таки нашлась. «Интересно, как это каждый день быть на новом месте?» Пожала плечами. Женщина пристально смотрела на меня и хотелось поежиться от этого взгляда, но я не подала вида. «Наверное, изучили друг друга вдоль и поперек? Хочешь уехать с нами?» внезапно озадачил меня ее вопрос. — Что? Испугалась я, будто меня уже тащит цирковой фургон и увозит в неизвестность. — Мы можем найти для тебя работенку, — хмыкнула она, увидев мое волнение. — Значит, к вам присоединяются новые люди? Если хочешь начать новую жизнь, то нет ничего лучше, чем сбежать с бродячей труппой, продолжая перемешивать карты. — И вы принимаете всех? — внезапно ощутила какое-то волнение — будто нащупала ту самую ниточку. Любого, кто готов распрощаться с привычной жизнью. И разве среди них не попадаются странные люди? — Странностей у нас и без того хватает, — серьезно ответила женщина и, положив червонную даму на стол, протянула мне колоду. — Снимите левым мизинцем на себя, — быстро сменила тему. — Так, судя по всему, просто поговорить не получится. Брюнетка серьезно вознамерилась устроить сеанс предсказания. А мне остается надеяться, что я хоть что-то смогу разузнать о тех странностях, которые происходят в цирке. — Может, все-таки расскажете? — предприняла еще одну попытку добиться ответа. — Тебе все поведают карты, — бросила на меня лукавый взгляд женщина. — Наберись терпения. — Интересно, и как они поведают? Укажут на колдуна? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Тем временем гадалка вытащила из центра колоды две карты. Одну положила под червовую даму, вторую — поверх нее. Затем разделила колоду на четыре равные части, разложенных по сторонам от карты, символизирующей меня. — Итак, — протянула брюнетка, поочередно раскладывая все четыре стопки карт вокруг дамы подобием колеса. — Затем еще несколько положила на даму, а остальные убрала в сторону. — Под сердцем у тебя пиковый король под сердцем нахмурилась я не особо понимая что она имеет в виду тревожит тебя мужчина который значительно старше тебя пояснила брюнетка а на сердце у тебя другой трифовый король со своей любовью и хлопотами но видишь что я уже опять не понимаю ее толкование пояснила надеешься что он поможет тебе потому что любит так судя по всему пиковый король никто иной как арестандр а трифовый морис Неожиданно я и сама заинтересовалась предсказанием гадалки, пока она попадала в самую точку. Два энга, хитро улыбнулась женщина. Да, конечно, вытащила из кармана два золотых и положила на столик. Думаешь ты о какой-то тайне, которая как-то связана с тобой? Удовлетворенно посмотрев на плату, продолжила она: в прошлом ты находилась в нужде и искала работу также вижу судьбоносную встречу, которая навсегда изменит твою жизнь. — В прошлом или в будущем? — В прошлом, — отчеканила женщина. — А в ближайшем будущем у тебя дорога и встреча с пиковым королем, которая закончится ссорой. — Так, с этим все понятно и все правильно. Я собираюсь навсегда разорвать общение с арестандром, и, судя по предсказанию, у меня это получится. Но гадалка так ничего и не сказала о том, что меня сюда привело, Смогу ли я найти колдуна? Словно прочитав мои мысли, женщина коснулась червовой дамы и замерла, закрыв глаза. Несколько секунд она молчала, словно находилась в каком-то трансе. А потом резко взглянула на меня. От неожиданности мое сердце чуть из груди не выскочило. — То, что ты ищешь здесь, нет, — произнесла она. — Все скрыто в тебе. От ее слов по коже пробежал озноб. С трудом глотнув, внезапно образовавшийся в горле комок, я поблагодарила гадалку и поспешно покинула шатер сказать что я не испугалась значит ничего не сказать всю дорогу до здания тайного сыска меня трясло конечно хотелось выкинуть из головы слова гадалки да не получалось потому что во многом она попала в точку неужели я действительно виновата в страшных убийствах которые снова тревожит город самой в это не верилось но все говорило в пользу худшего Нет, теперь я понимала, что просто обязана рассказать Моррису о своих снах. Возможно, на мне лежит проклятие Бонсона, и от него можно как-то избавиться. В любом случае, одна я с этим не справлюсь. Мне нужна помощь, и от кого ее еще ждать, кроме как от любимого мужчины. Даже если он примет решение запереть меня в тюрьме до конца расследования, я хотя бы буду знать, что он позаботится о Терри. Конечно, родную сестру ему никто не заменит, но, по крайней мере, он останется под присмотром и ему не придется слоняться по улицам в поисках пропитания. Войдя в здание тайного сыска, я сразу направилась в кабинет начальника. Но Киррера на рабочем месте не оказалось. Я вернулась к привратнику, чтобы узнать, был ли Морис сегодня на работе. — Был, мистер Хара, — кивнул мистер Нарис. — Да только сразу уехал, едва получил срочное донесение. Что ж, не стоит сомневаться, Керрера уже знает об очередном трупе и направился в доки, А потом прямиком поедет в цирк, чтобы разузнать о погибшей. Придется ждать, ничего не поделаешь, потому что раньше обеда он не вернется. В архиве время тянулось настолько долго, что превращалось в вечность. По крайней мере, только для меня и только сегодня. Я все думала, как же мне преподнести начальнику тайного сыска эту информацию. Но каждый раз сбивалась мысли, стоило представить, как меня волокут в тюрьму. «Мистер Хара!» — голос Превратника вырвал меня из мрачных мыслей. «Вас господин Киррер вызывает!» — сказал, что срочно. «Да, конечно!» — улыбнулась мужчине. Вот только улыбка эта вышла натянутой и измученной. За то время, пока я ждала Морриса, успела так себя накрутить, что и врагу не пожелаешь. «Уже иду!» Поставив книгу на полку, я поспешила в кабинет Киррера Пока шла, чувствовала, как потеют ладони, как с каждым шагом учащается дыхание, а сердце замирает. Да, мне было страшно, но другого пути я больше не видела. Умирать ни в чем не люди не должны, тем более из-за меня. Постучавшись, я заглянула в помещение и сразу увидела Мориса, сидящего за столом. В глаза сразу бросилось осунувшееся лицо и темные круги под глазами. Складывалось впечатление, что всю ночь мужчина не спал. Он хмурился и заполнял какие-то документы. — Зайди и прикрой за собой дверь. Не отрывая взгляда от бумаги, произнес он металлическим голосом, даже не сочтя нужным поздороваться. Закрыв дверь, я подошла ближе, в ожидании, когда он, наконец, закончит заполнять документы. Но вот перо было отложено в сторону, а Морис так и не спешил удостоить меня вниманием. Сейчас я ощущала себя пустым местом, которое намеренно игнорируют. Спустя минуту начальник тайного сыска шумно выдохнул и все же поднял на меня взгляд. «Что ты делала в доках, Тарин?» Все таким же лишенным эмоций голосом спросил он. «Нашлись свидетели, которые видели тебя утром, покидающие корабельные склады. Теперь настала моя очередь тяжело вздыхать. Что ж, я знала, что меня могут заметить, когда отправлялась на место преступления. Но, как говорится, что не делается все к лучшему». Теперь мне будет проще рассказать ему правду. Впрочем, кого я обманываю, проще не будет. Чтобы признаться, что, скорее всего, именно ты, убийца, нужно иметь запас мужества. Вот сейчас я попыталась собраться с мыслями, чтобы рассказать любимому о своих снах. — Я все еще жду ответа, — произнес он, глядя на меня потемневшим взглядом. — Была на месте преступления, — я сказала тихо, — но он все равно услышал. — Даже так? — глухо уронил он, и как же ты о нем узнала? Понимаешь, я замялась, знаю что если признаюсь, то пути обратно не будет. Но спустя долгую минуту все-таки нашла в себе смелость взглянуть в его глаза. Я вижу сны, в которых происходят эти убийства. Но хуже всего, что в них я как будто сама и есть тот самый колдун, который умерщвляет своих жертв. Мне нужна помощь, Моррис. Одна я с этим не справлюсь. Несколько секунд он молчал, явно пытаясь переварить услышанное. Я до сих пор не могла смириться с фактом, который уже нельзя было отрицать. Даже если допустить, что колдунья не я, а кто-то другой, все равно я как-то причастна. И от этого мне становилось страшно, но не сейчас. В данный момент я многое бы лишь бы узнать, какие мысли в голове у Мориса. Ожидание становилось невыносимым, и я нервно переступила с ноги на ногу, чувствуя себя как никогда плохо. Один раз уж я перенервничала настолько, что чуть не потеряла сознание, и этим тотчас воспользовался Арестандр, чтобы получить разрешение войти в наш дом. Теперь же я отчаянно цеплялась за реальность, боясь очутиться в камере с преступниками, не имея возможности хотя бы попросить Морриса позаботиться о Тери. А почему ты не попросишь помощи у герцога Шеррера? Неожиданно осведомился он. — О чем ты говоришь? — опешила я. — Тебя и Шерера застали в компрометирующем положении возле Шапито. Прорычал он. Или хочешь сказать, что тебя оболгали? — Но это неправда! Я начала переходить на повышенный тон. — Кто тебе сказал такое? — Какая разница? Тебя с ним видели. Причем не один человек стал свидетелем, как он прижимает тебя к себе. — Морис, поверь, я не искала этой встречи. Старалась успокоиться я, но не получалось. — Я люблю только тебя! Герцогу я не испытываю никаких чувств! — Я бы хотел тебе верить, встав из-за стола и медленно приближаясь. — Но как, если ты до сих пор не вернула ему подарок? С этими словами он схватил меня за руку и сорвал с запястья браслет. Жалобно звякнув, украшение отлетело в угол помещения. — Наверное, мне стоит уволиться, — тихо сказала я. Не стоило вообще соглашаться здесь работать. От всего происходящего мне стало противно. Я пришла к нему за помощью, а в итоге... Не в силах больше находиться в его присутствии. Я выскочила из кабинета и чуть нос к носу не столкнулась с незнакомцем. Темные волосы мужчины были собраны на затылке. Острый нос свидетельствовал о врожденной подозрительности. Тонкие губы были плотно сжаты, а пронзительные темные глаза словно в душу заглядывали. — Миссис Стархара... — осведомился он. — Мисс, — с нажимом ответила я, — сохранять спокойствие после ссоры не получалось. Мужчина мне не нравился, что-то внутри кричало об опасности, а спину сковал неприятный холод. — Хорошо, мисс Тархара. Меня зовут преподобный Мейс. Ни капли не смутившись, представился мужчина. — Прошу проследовать за мной.